Глава третья. Из-за поворота показались крестьянские телеги с прижженными махноногими коренастыми лошадками. Сидящие в них люди покосились на нас, деловито разгребли завал на дороге и поехали дальше. Да уж люди в этом мире явно не отличаются человеколюбием. Однако нет, последняя телега все-таки остановилась возле меня и оттуда спрыгнул мужчина со шрамом через все лицо. — Ну что, сынок? «Нарвались на разбойников?» — спросил он, помогая мне встать. «По этому лесу лучше небольшой группкой и по ночам не шастать. Пока герцог правил, такого безобразия не было. А сейчас отовсюду лихие людишки стекаются. Жить я никому не стала. Все их боятся, а пожаловаться теперь некому. Ты куда направлялся-то?» «В столицу». «В это время года многие молодые люди туда едут». «Наверное, в академию поступать?» «Да», — на всякий случай соврал я. «О, коллега!» Из вороха мешков, лежавших на телеге, вынурнула белобрысая мальчишешья голова с такими же белыми густыми ресницами. «Тоже маг?» «Да, как бы да», — ответил я, потирая ушибленную голову. «Ой, да ты ранен!» «Как раз на тебе и потренируюсь!» Белобрысый протянул мне руку. Меня Петр зовут, а тебя Ле Денис, решил я представиться своим настоящим земным именем. Отлично, я еду в столицу, на знахаря поступать. Надеюсь, хозяин не будет возражать, если ты поедешь с нами. Я что, совсем бесчувственный, как эти ячмееды? Возмутился мужчина со шрамом. Чай войну прошел. Знаю, что раненых бросать грех. Полезай, парень, в телегу. У меня все деньги забрали. Неважно. Считай это пока благотворительностью, засмеялся возница. Монеты появятся, меня найдешь на постоялом дворе. Три жеребца и отдашь. Шрама все знают. телеги кроме петра и хозяина, обретался еще один парнишка. Он сидел, закутавшись в темно-фиолетовый плащ по самые глаза. Мне пояснили, это Михаль. Он не мой но тоже едет в столицу. Вот честно, выглядит, как переодетая девчонка. Но, наверное, мне просто почудилось. В конце концов, это не мое дело. Сам скрываясь от преследования под чужой личиной. Петер и Шрам оказались настолько словоохотливыми, что вскоре я уже знал, что герцогство Гринвиль, которым правила династия с логичной фамилией Де Гринвиль, являлась в приграничной территории с выжженными землями. Разделяла их огромная каменная стена, на которой располагались дозоры, частично укомплектованные боевыми магами. Но в последнее время стало настолько неспокойно, что герцог Мерсо де Гринвиль уехал лично разбираться за стену с проблемами, потому что он сам был очень сильный боевой маг, да только пропал без вести. В замке остался его сын от первого брака Лэри де Гринвири и молодая беременная жена Франциска. Она с виду то красавица, глазища зеленые волосы, золотые кожа, словно атлас, фигурка такая, что слюньки текут, заметил шрам, да только родом из Рязана. А там бают, проводят черные навии и ритуалы, берут живых людей вроде и умертвляют, а вроде нет. Потом такой только хозяину, который его заговорил, и подчиняется. Ходить-то ходит, а глаза бессмысленные и тленом от него несет. Это страшнее смерти. Короче, колдуны там все знатные семейства, и не только они. «Слышал, в Рязани уже целые деревни из нежити состоят», — проговорил Петер, «да только пока маскируются». Император им верит как самому себе, потому что в Рязани золотые рудники. Оттуда в основном казна и пополняется. Да играется, что рязанцы тоже из него полумертвяка сделают. Типунки на язык. Может, разберутся наверхах-то. Чай не дураки. А как же герцог де Гринвиль Рязанку в жены взял? Тем более сам сильный маг не удержался я от вопроса. Говорю же, красивой, как невинный ангел. Наверное, наврала, что не такая, как остальные рязанцы. Да приворожила, герцог и повелся. А молодая герцогиня с собой сестрицу привезла. И кузена графа Маркуса де Вилана. Слуги шептались, что вся троица состоит в кровосмесительной сексуальной связи. И ребенок у Франциски якобы не от герцога, а от брата и что Дэй Вилан не зря регентом провозглашен. На постоялом дворе сегодня утром сказали, что Франциска сына родила. Ну вот, все сходится. Ребенок мужского пола, официально от герцога. Если Лэрри убрать, то младенец единственный прямой наследник по закону. Так что недолго старшему сыну осталось жить. Или убьют, или навказь обернут. А если рязанцы до власти дорвутся, У нас тоже пойдут темные ритуалы, да нежить появится. Некоторые уже сейчас готовы дома бросить и бежать в другие земли. Пока неспешно велась беседа, мирно покачивалась телега, добелькали леса деревни и поля, Петер обследовал мои раны. По его словам, у него с детства проявился дар целительства. Да еще местный знахарь подучил, так что вскоре под его умелыми руками закинулась, Даже самая глубокая рана на моей голове. Обычные порезы — плевое дело. Даже академию заканчивать не надо, чтобы их убрать. А вот жаль, что ты не достался опытным знахарям, когда ногу сломал. С сожалению, протянул он. Если бы не упустил время для лечения, то сейчас бегал бы на прямых ногах. И что, теперь ничего нельзя сделать? Увы. И если у тебя нет внутри сильного источника древней магии, то ничего. Говорят, в старину были те, кто видел астральные тела, энергетические потоки, мог воздействовать на них и даже на физическом уровне восстанавливать утраченные конечности. В наше время о них только легенды остались. Какая разница, что было раньше, если у простых людей все равно денег на хороших знах нет. Горестно заметил шрам. «Посмотрите на меня. Какой смысл, что воевал за императора Павлия? В госпитале даже лечить толком не стали. Не то, что мага вызывать. Говорят, денег на них казна не выделяет. Так что золото император копит с рязанцами и кшается. Да стране от этого ни жарко, ни холодно. Налоги и пошлины за последний год выросли в пять раз. Торговля в упадке...» Мы горбатимся гибнем а все денежки у аристократов оседает может вы хоть обучитесь в академии да простым людям помогать будете так за разговорами и обсуждениями незаметно наступила ночь мы остановились на постоялом дворе спасибо моим попутчикам меня покормили а вот ночевать пришлось в телеге зарывшись в сена шрам с петером пошли пиво пить а не мой михаль завернувшись в теплый плащ, Прийти их на другом краю телеги. И тут я почувствовал, как сказывается отсутствие куртки. Ледяной ветер сквозь тонкую рубашку пробирал до костей. Тело задеревенело. Так и заболеть, и умереть от переохлаждения можно. У нас в армии бывали и такие случаи. Насмотрелся. Короче, нечего миндаличить. Парень, не против разделить со мной свой плащ? — А то я скоро окалею, и тебе будет стыдно смотреть на мой хладный труп, — пошутил я. Михаль как-то испуганно вздохнул, приоткрыл полу и повернулся ко мне спиной. Ну и ладно, я не гордый, главное согреться. Тем более плащ большой, добротный, там и на троих места хватит. Вот только едва я пришел в себя, как почувствовал, что тело Михаля вызывает во мне, как бы помягче выразиться, Отнюдь не товарищеские чувства. Нет, я спокойно отношусь к любой ориентации, особенно если ко мне не приставать, но сам прочный в гетеро лагере А здесь такой сюрприз. Пришлось даже повернуться спиной, чтобы не спалиться на непроизвольные реакции. Черт, выходит, Лэри все равно мальчик перед ним или девочка. Этого еще не хватало хотя читал, что среди аристократов подобная развращенность норма, но теперь это тело мое, и больше такого не повторится. В это время парень, видимо, что-то почувствовал, поэтому отодвинулся и испуганно сжался в комочек. Нет, репутация голубого мне точно не нужна. Красный от стыда, все еще под властью непроизвольных фантазий, я резко выскочил из-под плаща и уткнулся в непонятное существо, тихо прокравшийся к нам в телегу. Поняв, что его обнаружили, существо выставило вперед свои когтистые лапы и попыталось вцепиться в меня. Спасли отработанные до автоматизма земной жизни боевые навыки. Перед этим врезав со всей силы в открывшийся пах здоровой ногой и отбросив неожиданно легкое тельце в сторону. Вереща существо перелетело через борт и грохнулось возле колес, Я схватил виллы, перегнулся и, навалившись всей тяжестью тела на черенок, со всей силы пригвоздил противника к земле. Он завыл, раздевая пасть, с острыми обломками зубов и пытаясь освободиться, но я продолжал удерживать виллы в том же положении. В этот момент, пошатываясь, подошли Шрам с Петером. Увидев нас, они разом протрезвели. «Бес подери! Да это навка!» — пробормотал старый вояка. «Появились они все-таки в нашем герцогстве. У меня для таких специальные подарочки припасены». Он вытащил из-под мешков острый кол и воткнул в грудную клетку существа. Оно дернулось, издав оглушительный виск на грани ультразвука, и затихло. Я рожал пальцы, спустился вниз и рассмотрел тело поближе. Видимо, когда-то существо было обычным подростком, но сейчас представляло из себя скрюченное нечто, отдаленно напоминающее голума. Вокруг нас стала собираться толпа любопытных. Они с опаской оглядывали навку и обсуждали, откуда существо могло появиться. После всего произошедшего сон как рукой сняло. Сказав, что хочу прогуляться, и взяв вместо трости крепкую палку, я поковылял в сторону костров. Стоявшая рядом дородная девица со смехом крикнула. «Эй, красавчик, хочешь меня похоронять? А то вдруг Навка не один был!» «Почту за честь, прекрасный мадемуазель!» «Ну ты, льстец, пошли ко мне в комнату!» «Бесплатно согрею такого храбреца!» Под утро, жутко усталый, но безмерно довольный любовной игрой, мы, наконец, затихли. «Женщины! Меня интересуют только женщины!» И нечего тебе, Лэри, свои извращенные вкусы диктовать. С этой светлой мыслью я и уснул».